Глава вторая Вместо тревоги и страха я почувствовал только живое любопытство. Недолго думая, вышел из-за стеллажа и увидел пред собой своих сослуживцев и числа тех, с кем удалось «подружиться» в кавычках. Как я и ожидал, один из них оказался трусовым. Был в составе тех, что уже пытались сделать мне темную. Помнится, тогда мы с Генкой всыпали им так, что мало не показалось. А перепугавшись отрусов, истошно заорвал на всё распологу, будто его убивают. Мы ж позорные. Но оказалось, что либо старый забывается, либо у некоторых просто память короткая. Они снова начали что-то мутить. Вторым был рядовой Зайцев, тоже из числа Уральцев. довольно крупный юноша, откуда-то с центральной части союза. Негласно был у них заводилой, по крайней мере, так мне казалось. Савелььев изумлённо произнёс он, заметив моё появление. Оба потеряли дар речи. Что? Не ожидали меня здесь увидеть? усмехнулся я, подходя ближе. Ну, «Порассказывайте, что будете сегодня ночью делать? Вы бы хоть убедились, что здесь никого нет?» «А-а-а!» — протянул Трусов, хотя глаза предательски бегали. «Ты слышал?» — улыбка пропала с моего лица. Оба растерянно переглянулись. «Савельев, что, смелый, да?» — лицо Зайцева исказило гримаса. Он уже понял, что закосить под дурачка в сложившейся ситуации не получится. Шагнул ко мне, рука его дёрнулась, словно хотел что-то сделать, но в последний момент резко передумал. Похвально, но зря. Ведь ты сейчас один, а Иванец в госпитале, некому тебя защищать. Защищать меня? Да я и сам справлюсь. Злорадно улыбнулся я, затем быстрым ударом зарядил ему в солнечное сплетение. Бил не сильно, но так, чтобы тот прочувствовал весь букет ощущений. От неожиданности Зайцев охнул, схватился за грудь и, качнувшись, рухнул передо мной на колени. Я намеренно отошел назад и обратился к Трусову. «Ну, ты тоже хочешь?» Поинтересовался я, глядя на него, как на противное насекомое, кем он, по сути, и являлся. Тот смотрел на меня со смесью страха и ненависти. — Зря ты это сделал, — прошипел тот, явно опасаясь связываться со мной в одиночку. — Ты не понимаешь. — Конечно, не понимаю, — продолжил я, шагнув к нему. Вы — жалкая горстка придурков, отчего-то решивших, что можете диктовать тут свои правила. Да ни черта подобного. Воинский коллектив — вещь сложная, в нем нужно адаптироваться, пропустить через себя, стать одним целым. Если сложится обстановка, при которой придется всем вместе принимать бой, такие, как вы, сдохнут первыми». И всё потому, что сами не разобрались и других в дерьмо втянули. Вы, черти, собрали тут группку земляков и считаете, что таким образом обойдёте за века сложившееся правило, что в наряды ходить не хочется. А придётся. Все ходят, даже сержанты. Самые умные, что ли? Дросов молчал. Я буквально чувствовал исходящий от него страх, круто перемешанный с ненавистью. Но тявкать он не рискнул бы. — Слушай сюда, потом зайцу передашь. Либо вы перестанете валять дурака, либо кому-то будет очень больно. Я протянул руку и поправил на груди оппонента смятый китель, улыбнулся ему. — А знаешь... Вот сейчас моя чуйка подсказывает другое. Полагаю, что мои слова вы не воспримете всерьёз, поэтому выберите второй вариант. Дело ваше, я предупредил. Я повернулся, посмотрел на сидящего на коленях рядового Зайцева, хмыкнул. Ладно, пойду я. Друго забери, а то, кажется, ему нехорошо. Расмеялся я и плечом отодвинув Трусова, вышел из кондейки. До самого вечера всё было тихо. Земляки ходили мимо и делали вид, что ничего не произошло. Лишь сам Зайцев кидал на меня ненавистные взгляды, но этим всё и ограничилось. Я не сомневался, они устроят мне какую-нибудь подлянку. Скорее всего, ночью. Прошёл ужин. Тушёная рыба с отварным картофелем и хлеб. Ну, и ещё чай. Вообще кормили нас неплохо, а по советским меркам и вовсе хорошо. К счастью, из-за того, что личного состава было относительно немного, наряд по столовой справлялся хорошо. Известно, что чем на большее количество людей готовится еда, тем хуже готовые блюда. Из-за экономии и несоблюдения пропорций. Если собрать всех, кто питался в столовой, то можно смело заявить, что число ртов не превышало отметку в 70 человек. С моим возвращением из госпиталя произошли некоторые перемены. С подавляющим большинством сослуживцев отношения у меня были хорошие, уверенные. Лишь шестёрка уральцев, из которых один вечно лежал в озорите, точили на меня зуб. Хотя изначально я им вообще ничего плохого не сделал. Сержанский состав тоже не гонял. Тот случай на стрельбище они оценили, хотя и не показывали это. Прошла вечерняя прогулка, затем поверхностный медицинский осмотр. Делалось это для того, чтобы убедиться, что в строю нет тех, у кого проблемы со здоровьем. Наряды теперь распределял не я, и слава богу. Муторное это неблагодарное занятие считать, кто и сколько уже отходил, кому нужно накинуть дополнительно. Умывшись и почистив зубы, я отправился к своему спальному месту. Мне сразу показалось, что синее одеяло, которым была застелена кровать, лежит как-то неестественно, даже примято. Откинув край, я стал свидетелем того, что весь под одеяльник был перемазан гуталином. "Ну что за детский сад", пробормотал я, оглядевшись по сторонам. Почти сразу столкнулся взглядом с Зайцевым. Тот выдал кривую усмешку и отправился в умывальник. «Ладно, мы не гордые». Сорвал пододеяльник, смял его. Отправился за придурком, уже понимая, что гуталин был использован ими как предлог, чтобы взбесить меня. Взбесить не удалось, но внимание к себе они привлекли, безусловно. Неожиданно на моем пути возникло препятствие. Дверь к обтерке распахнулась, и оттуда выбрался Васильев. Витон его был странный, как будто что-то задумал. Опа, Савельев, он кнул в меня пальцем. Так, рыли мыльные процедуры закончил? Так точно, вздохнул я, понимая, что сторонние обстоятельства обойти не получится. Вот и хорошо. Заходи. Он кивнул на дверь в коптёрку. Зачем? Не понял, Савельев? Это приказ, возмутился сержант, тут же нахмурившись. Сейчас наряд выхватишь. Ну. Я кивнул, вошёл внутрь. Васильев прикрыл за мной дверь. Внутри коптёрке уже сидели Петров и Бойко, оба в одних штанах без верха, оба вспотевшие. На полу лежал спортивный инвентарь. Ну, всё ясно. Частенько замечал, что после отбоя наши сержанты занимаются спортом. Очевидно, что к дэмбелю хотят массу нарастить, жир согнать, ну и чтобы мышца появилась. Нормальное желание каждого солдата, готовящегося к дэмбелю. Надо же потом покрасоваться накаченными мышцами. Для этого они заранее натаскали в копёрку гантели, гири, И по вечерам, через день, устраивали прокачку, соревнуясь друг с другом. Иногда приходили сержанты из других точек, у которых личного состава не было. Так, Савельев, ты вроде не дрыщ. Давай так, начал воодушевлённый Ойко. А тажмёшься больше, чем я, получишь банку сгущёнки. Ну, ты не распыляйся особо, Серёга. Фыркнул Петров, оценив приз. Нормально всё. Тот, неприемлемо возражений, качнул головой. Банка сгущенки и самое то. Я у Макара в столовой аж шесть банок отжал. Всё равно столько сами не сожрём. Да и достал она уже. Лучше бы тушёнку дал. Угу. А он где жрать будет? Петров махнул в сторону двери рукой. Под одеялом? «А если я проиграю?» — уточнил я, прервав дискуссию. «Ха-ха! Э-э-э! Ну ладно! Наряд вне очереди во внешний патруль!» «Идёт!» — усмехнулся я. «Перспектива, конечно, так себе. Бродить по периметру в течение суток мне не сильно хотелось, зато была куча времени подумать». Ну тогда первый и начинай, потёр руки Бойко, затем достал из-под стола банку, бахнул её на стол. Вот суперприз. Давай, упор лёжа принять. Я принял стойку, начал подсчёт. Делали без контроля, расстояние от груди до пола не фиксировали. Мы ж не на олимпиаде в конце концов. Первые 30 раз прошли легко и быстро. Савельев считал, как положено, без обмана. Еще двадцать пять я сделал уже с должным усилием, но по правилам и в счет. Следующие двадцать пошли уже через силу и напор, таким образом добив общее число повторений до семидесяти пяти. Иногда сержант Филонил, пропуская отдельные повторения, я не реагировал. — Ну, Савельев, выдохся! Нет? Что, неужели так сгущёнки захотелось, подначивал Петров, глядя то на меня, то на младшего сержанта Пойка. Последний стоял рядом со столом, вид у него был озадаченным. В общем-то, на алюминиевую банку со сгущённым молоком внутри мне было фиолетово, тут дело принципа, продолжал выполнять уже порядком устав и вспотев. Появилась отдышка, а мышцы, хоть и подготовленные, уже начали ощутимо ныть. С каждым повторением все сильнее. Девяносто! Девяносто два! Васильев уже просек, что я выдыхаюсь, а потому и считал уже с большим азартом. Сто одиннадцать! Зато Бойко все больше мрачнел. Видать, счет был выше его возможностей. На девяносто девяти я выдохся. Руки предательские подвернулись, и я рухнул плашмя на пол. Мышцы словно задеревенели. Вот и все. Васильев довольно хлопнул по столу. Девяносто девять раз. Еще бы раз и сотка. Но доселенок не хватило. Серега, мне кажется, он тебя сделает. Давай. Давай, я очередь. Тот потёр ладони друг о друга, вдохнул, выдохнул. Принял упор лёжа и принялся за дело. Поначалу у него шло не очень. Торопился и, видимо, считал, что не осилит. Зато потом выровнялся, дошёл до 80, престановился, чтобы перевести дыхание. Силы почти исчерпал, но действовал лишь на морально-волевых и осознании того, что не может проиграть простому срочнику. То, что я был не простым срочником, во внимание не берём, потому что об этом знал только я. Младший сержант упрямо выжимал повторение дальше, но всё-таки не выдержал и рухнул животом на деревянный пол. Судорожно выдохнул, что-то процедил. — Ну, Серега, девяносто семь! Ты чего, еще пару раз выжить не мог? — разочарованно произнес Петров. — Тебя же Савельев сделал! Бабка ты чахлая! — Отстань! Ты и девяносто не вытянешь! — с досадой процедил Бойко, кое-как поднимая с пола и разминая затекшие руки. Посмотрев на меня, он с нескрываемым уважением произнёс: "Молодец, твоя взяла. Но сгущёнку не дам, а то Кабанов увидит, вопросы будут. Он уже даже по сержанским тумбочкам роится". Как раз сам собирался отказаться, пошутил я, бросив взгляд на банку. "А вот в наряд за территорию я всё равно сходил бы". — И на черта тебе это? — хмыкнул Васильев. — Да что-то в роте душно, — признался я, вспомнив про друзей. Сержанты переглянулись. — Не понял. Это как? — Да никак. Проветриться после госпиталя хочется. — Темнишь, Савельев. — Ну да ладно. Как раз завтра мой наряд. Заступаем начальником патруля, — сказал Петров. — Со мной и пойдешь. — Да. Всё, дуй отсюда. Так, стоять. Что с пододиальником? Только сейчас они заметили, что в руке у меня был смятый и примазанный гуталином пододиальник. Ты что, им сапоги вытирал? Да нет, шутка неудачная, пробормотал я. Возьми другой, завтра застираешь. Сегодня не успеешь, внезапно смягчился Бойко. Я произвел замену, затем двинулся к выходу. Толкнул дверь, шагнул на центральный проход и нос к носу столкнулся с Трусовым. Скорее всего, эта мышь казарменная стояла под дверью и подслушивала. — И почему я не удивлен? — хмыкнул я, затем рассмеялся. Ответа я от него не ждал, и так все было понятно. Прошел мимо, направился в сторону умывальной комнаты. По пути взглянул на часы, до отбоя оставалось еще несколько минут. Зашел, быстро смыл пот, вытерся полотенцем. Из туалета послышались голоса «Кто там был, я и так знал». Вышел. Как раз Дневальный дал команду строиться на проходе. Все двадцать пять человек выстроились в одну шеренгу. Из коптёрки вывалился Васильев. Он уже привёл себя в порядок. Как ни крути, а за внешним видом, временно исполняющий обязанности старшины, следил и на построениях выглядел так, как требовал устав. "Становись, равняясь", скомандовал сержант, окинув нас хмурым взглядом. "Равнение на лево!" Приставив руку к голове, он двинулся в сторону канцелярии, но Кабанов выбрался оттуда и сам. — Товарищ старший лейтенант, взвод к отбою построен, личный состав проверен в наличии. — Вольно, — лениво отозвался тот, проходя мимо строя. — Жалобы, просьбы или пожелания есть? — Никак, нет, — хором отчеканили двадцать пять глоток. — Ну и хорошо. — Ну и хорошо. Он остановился, смерил всех нас недовольным взглядом. Отбой. Все бегом бросились к своим кроватям. Погасили свет, оставив только дежурное освещение. Стоит отметить, что часть наших кроватей были двухъярусными. Их в шутку называли паровозами. Они стояли друг от друга на расстоянии чуть менее метра. В связи с тем, что роты как таковой ещё не было, многие кровати были пусты. На них лежали скатанные в рулоны ватные матрасы. Я прекрасно понимал ночью, что-то будет. Наверняка отрусов всё передал своим землякам, и хотя мой удар в солнышко дал понять Зайцеву, что церемониться с ними я больше не буду, всё же чувствовал, не дошло до них. Захотят отомстить. Именно поэтому сначала я лёг на свою кровать, а спустя минут 10, когда товарищи уже сопели, я перебрался на соседнюю, на второй этаж, где ранее спал рядовой Иванов. Его буквально несколько часов назад перевели в лазарет с подозрением на аппендицит. Под своё одеяло подоткнул пару плотных подушек и вещевой мешок. Имитация того, что под одеялом кто-то есть, конечно, не самая лучшая, но я был уверен, в темноте сработает. Так и получилось. Минут через сорок после отбоя в мою сторону, словно мрачной тени, устремилось четверо уральцев, таща с собой чье-то шерстяное одеяло. Задумку я разгадал сразу — накинуть, скрутить, Ну, а дальше надавать по мягким местам. Цель не то, чтобы прямо искалечить, а скорее напугать и поставить на место. Ну и чтоб пару синяков тоже осталось. Вот они поравнялись с моей кроватью. Я сразу опознал, кто из них зайцев. Шептались, чем-то шуршали, резко накинули одеяло сверху и принялись бить ногами, кулаками. То ли никого не смутило, что слишком уж мягкое у меня тело, то ли увлеклись процессом. Не знаю. Всё, хватит, зашепял кто-то, остановившись первым. И правда, хватит, усмехнулся я, затем резко выпрямил ногу и зарядил прямо в морду первому попавшемуся. Тот булькнул, ударился головой о кровать. Второй дёрнулся ко мне навстречу, но я отработал его тем же приёмом, что и первого. Тот сразу откатился куда-то в соседний проход, пропав из виду. Зайцев, сообразив, что их надули, яростно зашипел. Разглядев меня на втором этаже соседней кровати, устремился в мою сторону. Я ловко спрыгнул вниз с обратной стороны, рванул влево. Уже в проходе, ловко увернувшись от неумелой двойки противника, я втащил ему точно в подбородок. Тот клацнул челюстями и словно мешок с цементом с грохотом приземлился между двух тяжёлых армейских табуретов. Что тут началось? От неожиданно громкого звука некоторые товарищи проснулись, непонимающе вертели головами, пытаясь понять, что произошло. Кто-то вскочил. Посыпались вопросы, не разберихопоные. Ну, а я, шагнув к поднимающемуся Зайцеву, ухватил его за ноздри, подтащив к себе, процедил: "Если ещё раз ты, мразь, или твои дружки ко мне сунутся, я тебе ухо откушу. Понял?" Тот возмущённо мычал, пытаясь вырваться. Кажется, его лоб был рассечён, на голове шишка. Хорошо же он грохнулся. Я, понимающе кивнув, дал ему в челюсть. Клацнуло. Прости, не понял. Я приблизил ухо к его рту. Что ты сказал? Но тот только что-то лепетал, плюясь кровью. Ладно, позже поговорим, а пока будем считать, что ты меня понял. Я отпустил его, и ловко шмыгнул под своё одеяло. «Что происходит?» Со стороны раздался приближающийся топот сапог и суровый голос дежурного пороте. Это был Васильев. В нашем крыле вспыхнуло дежурное освещение. Только сейчас заметил, что Трусов тоже был в числе этой карательной группы, и он стоял и сжался спиной к колонне. Оказалось, по счастливому стечению обстоятельств, а также собственной трусоватости, он снова не пострадал. Просто стоял и растерянно смотрел на своих подельников, которые поднимались с пола. Зайцев пускал кровавые пузыри, но продолжал сидеть на полу. Что за ерунда? Васильев уже был тут как тут, стоял и смотрел непонимающими глазами на уральцев. «Зайцев, Китаев, Трусов! Какого чёрта вы тут делаете? Вы спите в соседнем ряду!» Сержант перевёл на меня вопросительный взгляд, но я умело соорудил сонное лицо, картина собрал глаза в кучу. И вообще сделал вид, словно я тут ни при чём. Получилось очень правдоподобно. Прокатило. Зайцев вытирал разбитую губу. Китаев зажимал нос, моя нога прилетела ему точно в пятак. Если бы с обувью, нос сломал бы гарантированно, а так только мягкие ткани повредил. — Так, ну-ка марш в умывалку, приводить себя в порядок, — приказал Васильев, затем продолжил. — А потом все трое ко мне в коптерку. Послушай ваши страшные истории, как один споткнулся и упал, другой нёс одеяло и случайно ударился о кровать, а третий С третьим всё было в порядке. Из канцелярии неожиданно вышел старший лейтенант Кабанов. Дежурные, что там за чёрт? Рядовой Зайцев упал с кровати, всё нормально, отозвался сержант. Сейчас разберёмся. Дверь в канцелярию хлопнула. Недовольного жизнью старлея такие мелочи не интересовали. Старшина сам примет меры, не маленькие уже. Его, похоже, вообще ничего в подразделении особо не волновало. Должность тоже надеялся в самое ближайшее время соскочить куда-нибудь. Ну, чего встали? Шагом марш. Повторил команду Васильев бурави их недовольным взглядом. Куда деваться? Вся эта гоп-компания уныло поплелась в умывалку. Дневальный погасил свет, а я повернулся на бак и довольно улыбнулся. Красиво получилось. Да и я не при делах остался. Вряд ли эти земляки расскажут сержанту, что я один всю компанию на пятую точку посадил. Так, и заснул. Спустя примерно 7 часов традиционно прозвучала команда: "Подъём! Строимся на центральном проходе". Взвод повскакивал с кроватей, толкаясь и мешая друг другу, рванул на построение. С утра в казарме было не так уж и тепло, поэтому все мгновенно взбодрились. Васильев вышел перед строем, Туда же подошли младшие сержанты Петров и Бойко. "Товарищи солдаты", начал Бойко, осматривая личный состав. "Вы охренели? Некоторые, кто спал крепко и были ещё не в курсе, растерянно озирались по сторонам, гадая, в чём причина. Другие тоже пока не доumeвали. Ночью трое ваших сослуживцев заболели лунатизмом", продолжил сержант Один случайно упал и об табурет разбил губу. Другой треснулся лбом о раму кровати, а третий вообще... В общем, неважно. Я настоятельно рекомендую следующее. Еще раз увижу подобное. Будем все вместе заниматься лечением этого недуга. Все ясно? Так точно, ответили двадцать с лишним глоток. Естественно, не все пострадавшие в это число не входили. Вот и ладно. Через 5 минут строимся на утреннюю пробежку, слово взял Петров. Проветримся, а то вы как сонные мухи. Разойдись. Пробежка прошла успешно. Затем были утренние процедуры в умывалке, затем построение на завтрак. Мне на глаза попался Зайцев. Тот старался на меня не смотреть, отводил глаза. Нижняя губа опухла, на голове большая шишка, на лбу заметное рассечение, наверное, когда падал, тормозил лбом. Вид у него был невыспавшийся. Неизвестно, сколько времени они провели в коктёрке. Я решительно подошёл к Зайцеву на выходе из столовой. Толкнул плечом. Прости, не заметил. О, Ну что, ко мне какие-то претензии есть? Тот нервно дёрнул плечом, но не ответил. Не слышу. Нет, пробурчал тот. Его аж передёрнуло при этих словах. Конечно, тяжело признавать собственные поражения, особенно в его случае. Мало того, что не смогли прогнуть под себя, так ещё и люлей получили. Сначала от меня, потом ночью от Васильева. Сержант ведь тоже не дурак, догадался, что именно эти трое пытались совершить. И тот нюанс с перемазанным пододеяльником тоже. Беседа в коптёрке затянулась надолго, поэтому он всё узнал. Со мной говорить не стал, да и смысл. Отмечу, что больше эта компашка земляков в мою сторону даже не смотрела. Правда, они ещё пытались найти себе другую жертву, но, кажется, безуспешно. После обычного завтрака наш взвод отправился на специальные занятия. Я планировал поскорее наверстать то, что пропустил, пока валялся с пневмонией в госпитале, чувствовал очень пригодиться. Теория сама по себе меня не увлекала, слишком всё однообразно было. То, что считал нужным, записывал в специальную тетрадь, хранящуюся в секретном отделении. Их нам выдавали секретчики, специально на то уполномоченные. К концу обучения там собралось достаточно нужного материала. А вот практика мне очень нравилась. Работать на специальной аппаратуре, одно название которой держалось в секрете, было очень интересно. Тот, кстати, Очень многое зависело от преподавателя. Если он тупо монотонно читал с методички, то грош цена такому учителю. А вот если он насквозь изучил свой предмет, знал в нём каждую собаку и умел заинтересовать, приводя примеры, вот он залог успеха. Нам повезло, попался именно такой. В течение декабря он не только разжевал нам весь материал и обучил работать на технике специальной связи, но и показал все нюансы, с которыми мы могли столкнуться. Подробно разъяснил проблемные моменты и как их решать. Теперь со всей уверенностью я мог заявить, что готов к сдаче зачётов. Их определили на 15 декабря. Обычные дисциплины мы сдавали прямо в процессе обучения. Всего зачётов было пять: Общий воинский устав, строевая подготовка, физическая и тактическая подготовки. Ещё был отдельный зачёт по сдаче норматива одевания общевойскового защитного комплекта и противогаза. Со всем этим я справился на отлично. Строевую я ещё с прошлой жизни не любил, но от нас и не ждали чего-то феноменального. Так что справился без проблем. А вот спецкурс включал в себя сдачу зачётов по всем трём предметам, которые и решили бы мою дальнейшую судьбу. Правда, слишком уж недобро смотрел на меня Кабанов.